Глава 31. Я это сделала. На следующий день Оля все рассказала Вадиму про аферу Игоря. Про контракты, что хотела увести на сторону, про подложное письмо с пени Вадим разозлился и хотел уже позвонить и вызвать на ковер своего партнера, но Оля опередила его. «Ты сейчас можешь работать?» – спросила она. «Если надо, то да». «Хорошо. День-два, и ты сляжешь». и спина или нога не даст тебе подняться. Что дальше? Руководить некому будет. Так что оставь свой пыл в стороне. Не хотела тебе сейчас говорить, но ты должен это знать. Он тебе не помог? Вадим имел в виду с деньгами на его лечение. Нет. Как же ты тогда справилась? Вадим видел письма от банка, видел судебное решение. Где-то пришлось договариваться, где-то судиться. В чем-то помогли волонтеры.